Голубцы, долма с щавелем. Рецепт Ольги Максимовой. Вам понадобится: 500 г баранины, 500 г свинины, полстакана риса, две луковицы, листья щавеля, желательно крупные, соль, перец по вкусу. Способ приготовления. Из мяса сделайте фарш, добавьте обжаренный лук, рис, специи. Всё тщательно перемешайте. Заверните фарш в листики щавеля, можно и в свекольные листики. Полотно уложите в кастрюльку мультиварки, перекладывая также листьями. Сверху положите тарелку, на тарелку небольшой груз. Залейте голубцы водой до тарелки, подсолите воду, включите режим варка на пару. Когда вода закипит, переключите на режим тушение. 1,5 часа.